Кристина все еще спала, когда Николас снова вошел в кухню. Он развел огонь, приготовил завтрак, а затем нежно разбудил ее. Теперь уже не было сомнений в том, что это Кристина. Как только ее взгляд упал на старого Николаса, к ней вернулось выражение испуганного кролика, которое всегда раздражало его. Оно рассердило его и сейчас, но теперь он злился на самого себя. «Вы так крепко спали вчера вечером, когда я вошла в... начала Кристина. — Что ты побоялась меня разбудить? — перебил ее Николас. — Ты думала, что старый скряга рассердится на тебя. — Послушай, Кристина, вчера был выплачен последний долг твоего отца. — Это был долг одному старому моряку, которого я раньше не мог найти. — Теперь ты больше никому не должна ни гроша и от твоего жалования еще осталось сто флоринов. Это твои деньги, можешь получить их, когда хочешь. Кристина ничего не могла понять, и последующие дни тоже были непостижимой загадкой для нее. Николас ничего ей не объяснял. Душа Яна перешла к очень мудрому старику, который знал, что хорошее и настоящее — заставляет забыть плохое прошлое. Для Кристины было бесспорным только одно. Прежний Николас Снайдерс таинственно исчез, и на его месте появился новый Николас, который смотрел на нее добрыми глазами, искренними и честными, внушающими доверие. Кристине казалось, что она сама своей безответностью, своей мягкой обходительностью добилась столь разительной перемены. И это объяснение не казалось Кристине фантастическим, оно было ей приятно. Вид заваленного бумагами стола стал ненавистен Николасу. Вскакивая рано утром, он исчезал на целый день и возвращался уже вечером, утомленный, но в отличном настроении. Он приносил с собой цветы, а Кристина смеялась и говорила, что это сорная трава. Но разве дело в названии? Для Николаса они были прекрасны. В зандами дети убегали от него. Собаки при виде его поднимали лай, поэтому Николас, пробираясь окольными тропинками, уходил далеко за город. Дети в окрестных деревнях скоро привыкли к добродушному старику, который любил стоять, опираясь на палку, и наблюдать за их играми, прислушиваться к их смеху. Обширные карманы старика были неистощимыми складами всяких вкусных вещей. Взрослые, проходя мимо него, перешептывались о том, как похож он с виду на старого злого Ника, Зандомского скрягу, и недоумевали, откуда он взялся. Но не только лица детей научили его улыбаться. Он впервые узнал, что такое волнение в крови, увидел, что мир полон сказочно красивыми девушками и красивыми женщинами и все они, правда, в разной степени внушают к себе любовь. Это смутило его покой. Но потом он убедился, что Кристина по-прежнему для него остается красивее и желаннее всех. Тогда каждое красивое лицо стало радовать его. Оно напоминало ему Кристину. Когда на другой день вечером он вернулся домой, Кристина встретила его с заплаканными глазами. Фермер Берстратор, Старый друг отца приходил повидаться с Николсом и, не застав его дома, говорил с Кристиной. Какой-то жестокосердный кредитор хочет присвоить его ферму и выбросить его на улицу. Кристина притворилась, будто не знает, что этот кредитор — сам Николс, и высказала удивление, что бывают такие жестокие люди. Николс ничего не ответил. Но на следующий день фермер Берстратор пришел снова, сияя широкой улыбкой, глубокой благодарностью и безграничным удивлением. — Но что? Что могло случиться с ним? — без конца повторял фермер Берстратор. Кристина улыбнулась и ответила. — Может быть, милосердный Господь коснулся его сердца? но про себя подумала, что он делает это просто под влиянием хорошего человека. Весть об этом случае разнеслась повсюду. Кристину стали осаждать со всех сторон, и, видя, что ее посредничество неизменно приводит к успеху, она становилась с каждым днем все лучшего мнения о себе и, конечно, о Николасе Снайдерсе. Новый Николас был большим хитрецом. Душа Яна, жившая в нем, Наслаждалась, уничтожая зло, созданное душой Николаса. Но ум Николаса, оставшийся у него, шептал. Пусть девочка тешится, пусть думает, что все это дело ее рук. Все эти новости дошли однажды до ушей госпожи Тоуласт. И в тот же вечер она уже сидела в уголку у камина напротив Николаса Снайдерса, который курил и, казалось, скучал. «Вы строите из себя дурака, Николас Снайдерс», — сказала госпожа Толласт. «Над вами все смеются». «Пусть лучше смеются, чем проклинают», — проворчал Николас. «Можно подумать, что вы забыли обо всем, что происходило между нами, да?» — спросила госпожа Толласт. «Хотел бы забыть», — вздохнул Николас. «В вашем возрасте начала она...» «Я чувствую себя моложе, чем когда бы то ни было», — перебил ее Николас. «По вас этого не видно», — язвительно сообщила ему гостья. «Какое значение имеет внешность?» — воскликнул Николас. «Душа? Вот что определяет человека. «Ну уж, в нашем мире внешность имеет немалое значение», — возразила госпожа Толласт. «Да если бы я захотела последовать вашему примеру и сделать из себя посмешище...» «Сколько есть кругом молодых людей, отличных молодых людей, красивых молодых людей!» «С какой стати я буду стоять у вас поперек дороги?» — поспешно перебил ее Николас. «Вы правы, я стар, и у меня черт знает что за характер. На свете действительно много мужчин, которые гораздо лучше меня и более достойны вас». «Не спорю, есть более достойные», — заявил госпожа Тоуласт. «Но нет более подходящего». Я вам уже сказал свое мнение. Девушки для юношей, а для стариков старухи. Я в здравом уме, Николас Снайдерс, чего не могу сказать о вас. Когда вы снова станете самим собой? Николас Снайдерс вскочил с места. Я никогда не переставал быть самим собой, вскричал он. И всегда буду жить своим умом. Кто смеет говорить, что я это не я? Я смею с раздражающим хладнокровием отчеканила вдова. Николас Снайдерс перестал быть самим собой, если по просьбе смазливой куклы обеими руками швыряет за окно свои деньги. Его кто-то колдовал и мне жаль его. Она будет вас дурачить ради своих дружков, пока у вас не останется ни гроша, а потом досата посмеется над вами. Когда вы придете в себя, Николас Снайдерс, «Вы сойдете с ума от того, что вы сейчас делаете! Помяните мое слово!» И госпожа Товласт торжественно вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. «Девушки для юношей, а для стариков — старухи». Это изречение продолжало звенеть в его ушах. До сих пор новое найденное им счастье заполняло его жизнь целиком, не оставляя места для размышлений. Но слова «старый Толласт заставили его призадуматься. А вдруг Кристина действительно дурачит его? Мысль эта была невероятна. Ни разу она не просила за себя, ни разу за Яна. Эта мысль была порождением злобной фантазии вдовы Толласт. Кристина любила его. Когда он приходил домой, ее лицо прояснялось. Она перестала его бояться, вместо страха у нее появился какой-то милый деспотизм. Но было ли это признаком любви, той любви, которой он жаждал? Душа Яна в теле старого Николаса была молода и горяча. Она стремилась к Кристине не как к дочери, а как к жене. Могла ли душа Яна завоевать Кристину вопреки телу старого Николаса? Душа Яна была нетерпеливой душой. Лучше знать все, как оно есть, чем сомневаться. — Не зажигай свечей, поговорим немножко при свете камина, — сказал Николас. Кристина, улыбаясь, придвинула свой стул ближе к огню. Но Николас остался сидеть в тени. — Ты становишься с каждым днем красивее, Кристина, — сказал Николас, — нежнее и женственнее. «Счастлив будет тот, кто назовет тебя своей женой». С лица Кристины исчезла улыбка. «Я никогда не выйду замуж», — ответила она. «Никогда. Это очень долго, дитя мое». «Честная женщина не выйдет замуж за того, кого не любит». «Но почему она не может выйти замуж за того, кого любит?» — улыбнулся Николас. «Иногда это невозможно», — пояснила Кристина. Когда именно, Кристина отвернулась. Когда он перестает ее любить. Душа, заключенная в теле старого Николаса, запрыгала от радости. Он недостоин тебя, Кристина. Удача, которая ему привалила, переродила его. Разве не так? Он думает только о деньгах. Как будто в него влезла душа какого-то скряги. Он бы женился даже на вдове Тоуласт ради ее драгоценностей, обширных поместий и многочисленных мельниц. Ей стоит только пожелать, и это будет. Неужели ты не можешь забыть его? Я никогда его не забуду. Никогда не полюблю другого. Я стараюсь скрыть это, и часто с удовольствием вижу, что есть много вещей на свете, которые я могу совершить. Но мое сердце разбито. Опустившись на колени рядом с Николасом, Она обняла его. «Я рада, что вы дали мне высказать все, что у меня на сердце», — сказала она. «Если бы не вы, я не перенесла бы этого. Вы так добры ко мне». Вместо ответа он погладил своей высохшей рукой ее золотистые волосы, которые волной покрыли его худые колени. Она подняла глаза, и он увидел, что они полны слез, но улыбаются. Не могу понять, сказала она. Иногда мне кажется, что вы и он каким-то образом поменялись душами. Он стал черством, скупым и жестоким, каким когда-то были вы. Она рассмеялась, и ее руки на мгновение крепче сжали его. А теперь вы стали добрым, нежным и великодушным, каким раньше был он. Как будто Господь Бог отнял у меня возлюбленного только для того, чтобы дать мне... — Отца! — Послушай меня, Кристина, — сказал он. — Человек — это его душа, а не тело. Разве ты не могла бы полюбить меня за мою новую душу? — Но ведь я вас люблю, — ответила Кристина, улыбаясь сквозь слезы. — А полюбить меня как мужа? Ты бы могла? Свет от камина упал на ее лицо. Николас взял ее голову в свои высохшие руки и долго и пристально смотрел ей в глаза. Прочитав в них ответ на свой вопрос, он снова прижал девушку к своей груди и приласкал, дрогнувшей рукой. Я пошутил, дитя мое, сказал он. Девушки созданы для юношей, а старухи для стариков. И так, несмотря на все ты продолжаешь любить Яна. «Я люблю ее», — ответил Кристина. «Я не могу иначе». «А если бы он захотел, ты бы вышла замуж за него, какая бы ни была у него душа». «Я люблю его», — ответила Кристина, «и не могу иначе». Старый Николас сидел один у догорающего огня. «Так что же главное в человеке?» «Душа?» И летел. Ответ был не так прост, как он предполагал. «Кристина полюбила Яна», — так шептал Николас догорающему огню, — когда у него была душа Яна. Она продолжает любить его и сейчас, хотя у него душа Николаса Снайдерса. Когда я спросил ее, может ли она полюбить меня, я прочел в ее глазах «Ужас!» хотя душа Яны теперь во мне, и она это чувствует. Значит, тело составляет настоящего Яна и настоящего Николаса. Если бы душа Кристины вошла в тело вдовы Толласт, разве я отвернулся бы от Кристины, от ее золотых волос, от ее бездонных глаз, от ее зовущих губ, чтобы мечтать о высохших телесах госпожи Тоуласт? Нет, я бы все равно содрогался при одной мысли о ней. Однако, когда во мне была душа Николаса Снайдерса, она не возбуждала во мне отвращения. Между тем, как Кристина была мне совершенно безразлична. Очевидно, все-таки мы любим душой, иначе Ян все еще любил бы Кристину, а я был бы с крягой Николасом. Вот я сейчас продолжаю любить Кристину, пользуясь умом и золотом Николаса Снайдерса, чтобы опрокинуть все планы Николаса Снайдерса. Сознательно делаю все, что могу, чтобы он впал в бешенство, когда его душа снова вернется в его тело. Ян, между тем, больше не страдает по Кристине. И ради обширных поместий и многочисленных мельниц вдовы Товласт охотно женился бы на ней. Значит... Существо человека — это его душа. Но в таком случае я должен радоваться при мысли, что я вернусь в свое собственное тело и смогу жениться на Кристине. А я не рад. Я очень несчастен. Я не останусь с душой Яны. Я чувствую это. Моя душа вернется ко мне, и я снова буду черствым, грубым, скупым стариком, как раньше. Только теперь я буду беден и беспомощен. Люди будут смеяться надо мной, а я смогу только проклинать их, не имея сил, чтобы причинить им зло. Даже госпожа Тоуласт не захочет иметь со мной дело, когда узнает обо всем. И все же я должен это сделать. Пока душа Янова мне, я люблю Кристину больше, чем самого себя. Я должен сделать это ради нее. Я люблю ее, и ничего с этим не поделаешь. Старый Николас встал и вынул серебряный флакон искусной работы, спрятанный месяц тому назад. Осталось как раз две рюмки, — мечтательно прошептал Николас, тихонько встряхивая флакон у самого уха. Затем он поставил флакон на стол, И снова открыл свою старую зеленую счетную книгу. Надо было успеть сделать в ней еще кое-какие записи. Рано утром он разбудил Кристину. «Возьми эти письма, Кристина», — распорядился он. «Когда ты разнесешь их все, но смотри ни в коем случае не раньше, зайди к Яну и скажи, что я жду его здесь, чтобы поговорить с ним по делу». Он поцеловал ее и, казалось, с болью прощался с ней. «Я скоро вернусь», — улыбнулась ему Кристина. «Скоро только прощаются. А сколько будет длиться разлука, всегда трудно сказать», — ответил он. Старый Николас правильно предугадал затруднения, которые встретятся со стороны Яна. Новый Ян был весьма доволен собой и вовсе не имел желания снова стать сентиментальным простачком, готовым взвалить себе на шею жену без гороша приданного. Теперь Ян мечтал о другом. «Пей, дружок, пей!» — нетерпеливо крикнул Николас. «Торопись, пока я не передумал. Если на не женишься ты, она будет самой богатой невестой в Зандами. Вот моя дарственная на ее имя. Читай ее. Тогда Ян согласился. И они выпили содержимое флакона. И опять между ними, как в первый раз, пронеслось какое-то дуновение, и Ян на минуту закрыл глаза руками. Пожалуй, он напрасно сделал это, потому что в ту же секунду Николас схватил документ, лежавший перед Яном на столе, И в следующий миг бумага пылала в камине. «Не такой уж я нищий, как ты думаешь», — раздался каркающий голос Николаса. «Не такой уж, бедняк! Я еще тебе покажу! Я еще стану на ноги!» И с ехидной усмешкой на старческом лице скряга заплясал перед огнем, размахивая руками чтобы Ян не вздумал вытаскивать из пламени горящее преданное своей Кристины. Ян не сказал Кристине ни слова об этом. Да и чтобы он ей не сказал, она все равно зашла бы к Николасу. Но Николас даже не впустил ее в дом. Прогнал с проклятиями. Она не могла понять, что произошло. Одно только было ясно, как день. Ян снова принадлежит ей. Какое-то странное безумие владело мною, объяснил Ян. Пусть свежий морской ветер принесет нам здоровье и покой. С палубы судна, принадлежавшего теперь Яну, они смотрели на старый Зандам, пока он не скрылся из виду. Кристина немного поплакала, при мысли, что никогда больше не увидит Зандама. Но Ян утешил ее а потом новые лица вытеснили память о прежних. А старый Николас женился на госпоже Тоулас, но, к счастью, на свершении злых дел ему было отпущено только несколько лет жизни. Много времени спустя Ян рассказал Кристине всю эту историю, но она звучала настолько невероятно, что Кристина, хотя, конечно, она не сказала этого, не вполне поверила ей. Она решила, что Ян старается как-то объяснить ей тот странный месяц своей жизни, когда он ухаживал за вдовой Толласт. Все же действительно было странно, что в течение того же самого короткого месяца Николас был также не похож на себя. «Может быть, — думала Кристина, — если бы я не сказала ему, что люблю Яна, — Он не вернулся бы к старому образу жизни. Бедный старик. Наверное, он сделал это в порыве отчаяния.